Во имя Отца и Сына и Святого Духа послышался за перегородки: Уйди. Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей навстречу. Ну, проиграл? Нечего делать. Куда же вы сядете? Все равно. Она села и до дома не сказала ни одного слова. Через год она была пострижена и жила строгой жизнью в монастыре под руководством затворника Арсения, который изредка писал ей письма.